Глава вторая. Но обо всем по порядку и с самого начала. Если коротко, то жил на свете хороший человек и преуспевающий бизнесмен Алексей Гаврилович Санников. И был у отца, как в сказках сказывают, две дочери — Марина и Лилия. Одна умная, а вторая красивая. Утрирована, конечно, просто для ясности. На самом деле обе девушки отличались приятной внешностью, да и вторая была не совсем уж дурой. Хотя, ну как, что называется «блондинка» в прямом и переносном смысле слова. Да простят меня обладательницы светлых волос, в данном контексте это понятие использовано исключительно фигурально. Однако справедливости ради следует отметить, что нравом Лиля отличалась легким и нежным, а сердцем обладала большим и добрым за что и пользовалась всеобщей любовью и обожанием. Чтобы понять, что Лилия и Марина — сестры, нужно было это просто узнать. Ну, то есть, чтобы кто-то об этом рассказал. Настолько девчонки получились разными. Несмотря на одинаково синие глаза и породисто-тонкие черты, сравнивать их можно было разве что как небо и землю. Старшая унаследовала папины темные волосы, Младшие — мамины светло-русые, мягкие, как лебяжий пух, косы. Но самое главное, обо что вдребезги разбивались их внешняя и внутренняя схожесть — выражение изящных лиц, на которых отпечатались диаметрально противоположные характеры. Так уж случилось, что мама девочек во время родов младшей умерла, и растить малышку пришлось отцу с бабушкой и старшей дочкой. Марине было-то тогда всего пять лет но девочка едва ли не с младенчества отличалась необыкновенной серьезностью и рассудительностью. Жениться второй раз Алексей Гаврилович категорически противился, так что давно овдовевшая бабушка просто переехала жить к сыну и маленьким внучкам. Однако отец, хоть работал много, сам любую свободную минуту посвящал детям и, по возможности, не выпускал из рук крохотную хрупкую копию погибшей любимой жены. Маринка же, даже будучи детем, воспринималась им как почти самостоятельная личность, способная позаботиться и о себе, и о сестре. И как баба Света не боролась с подобным однобоким слепым отцовским обожанием, победить его оказалось невозможно. Белокурому ангелу Лили дозволялось всё, ну или почти всё. Алексей Гаврилович носился с младшенькой, как с музейной фарфоровой статуэткой — И как в подобных обстоятельствах Таня превратилась в законченную эгоистку, одному Богу известно. Ну и, конечно, бабе Свете. Старшую дочку Алексей Гаврилович, безусловно, тоже любил, но по-другому. Раз уж не случилось в семействе сыновей, на Марину возлагалась роль наследницы и будущей хозяйки отцовского состояния. Характером на то старшая выдалась, что надо. С нее и спрос другой как-то так. Но как бы сложно ни складывались отношения, как бы не обижалась Маринка на папу за строгость, а он не злился на нее за не всегда оправдываемые дочкой завышенные отцовские ожидания, они всегда в итоге находили общий язык. Дело в том, что их объединяло большое общее святое понимание, что они семья. И бабушка, и мелкая, и папа, и она. Бабулиной мудрости хватало на всех, Она научила тому, что в семье нужно уметь не только за своих горой стоять, но порой и повиниться и простить. Алексей Гаврилович молча виновато обнимал дочку, осознавая, что иногда требует от нее слишком многого, в своем желании поскорее вырастить и увидеть в ней ровню. А Марина со вздохом прижималась к нему, забывая обиды, потому что ведь он не со зла. Просто так сложилось, что кто-то должен быть старшим и ответственным. И этот кто-то она. А еще они с отцом были очень похожи: оба характерные, серьезные и настырные. То ли дело лилька: светлое облако розовых оборок, бантов и синие бездонные озера наивности в обрамлении пушистых ресниц. Как такую без пригляда оставить? В миг же вляпается куда не надо. Марина опекала младшую заботилась и любила совершенно беззаветно, хотя и сердилась иногда на ее беспомощность. Ясноглазое доверчивое чудо. Лилю невозможно было не любить. Прошли годы. Вот уже и баба Света оставила своих девочек, уйдя в лучший мир. Сёстры выросли, а ситуация почти не изменилась. Марина повзрослела и встала рядом с отцом, вникая в управление семейным хозяйством. А Лилия так и осталась просто любимицей семьи, но со своей прекрасной и важной ролью. Младшая сестра взяла на себя обязанности Бабы Светы — беречь близких, хранить дух семьи, объединять всех за общим столом и вообще напоминать, что в жизни существует не только работа. В любом случае факт остается фактом. Подключать белокурую добросердечную красотку к делам и Алексею Гавриловичу и Марине казалось верхом безумия. Лили слабо удавалось долго удерживать внимание на вопросах бизнеса. Ясные глаза девушки моментально заполняла скука. Документы, отчеты со сложно произносимыми словами и не дай бог циферками нагоняли на нее тоску. А еще ей всех было жалко. По большому счету доброта ведь хорошее человеческое качество, даже замечательное, но в мере, граничащей с полной наивностью, очень вредное для бизнеса. Поэтому к большому всеобщему облегчению отец понял и принял эту данность довольно рано и закрыл двери своего хозяйства для младшей дочери, решив, что единственно возможный вариант счастливого развития судьбы Лили — удачный замуж. Тем более, что по закону анекдотного жанра имелся у Лилии к набору качеств идеальной жены один самый настоящий божественный дар — она умела и страстно любила готовить. Кулинарила младшая самозабвенно и исключительно по зову души. Поэтому, наверное, блюда самых разных стран и народов выходили у нее на диво изумительными. Конечно, в семье имелась нанятая помощница по дому, но с кухни ее почти всегда вытесняла Лиля. На кухне Лили была царица. Нет, даже не так богиня, причем абсолютно заслуженно признанная. Надо сказать,. Да все уже наверняка и так поняли, что к вопросу замужества дочерей Алексей Гаврилович относился очень серьезно. Начать с того, что в целях безопасности все имущество семьи было давно оформлено на Марину. Отец свято верил, и совершенно обоснованно, что наследница ни за что не оставит младшую сестру на произвол судьбы и сама себя в обиду не даст. Рядом со старшей в его представлении должен был встать умный управленец, В нашем случае уже упомянутый Данил, способный поддержать дочку. Стекольные мастерские вполне можно было оставить в собственность единственной Маришки на булавке. Но вот мебельное производство и набирающий обороты сварочно-производственный цех, который и планировалось подвергнуть слиянию, в будущем лучше бы доверить в управление мужчине. А Марина пускай уже управляет самим мужем, С этой задачей она со своим крепким характером справится легко. Другое дело, Лилька. Такую ребенок вокруг пальца обведет. В общем, исходя из размышлений отца, младшая дочка вполне себе могла идти замуж по большой и светлой любви. А старшая — увольте исключительно по делу. Это если схематично. Однако отдать должное совершенному уж сатрапам и самодурам Алексей Гаврилович все же не являлся. Насильно Марину в супружество не гнал, хоть и подпихивал. Претендент на руку, даже если и без сердца, должен был оказаться не только полезным, но и как минимум приятным наследницей его состояния. Повторюсь, папа пусть и своеобразно, но любил дочерей. По этой же причине несколько женихов Лильки в свое время получили от него отворот-поворот. Наметанный отцовский глаз моментально вычислял в Лилинах кандидатах любителей халявы, жаждущих легкой жизни рядом с его любимой, добросердечной, наивной ду... девочкой. Впрочем, судя по тому, что невеста не очень-то и расстраивалась после отбытия несостоявшихся пассий во свояси. Папа был абсолютно прав в своих выводах относительно глубины и прочности демонстрируемых светлых чувств. Что же касается Сергея, вот тут дело, кажется, обстояло иначе. И теперь разобраться, и в случае необходимости не позволить сестре вляпаться в сомнительную авантюру, предстояло Марине.